Эпилог. Май 2023 года. Спросите любого, кто чуть не умер, и он наверняка скажет вам, надо жить настоящим моментом. К сожалению, это невозможно, мгновения пролетают незаметно. Вы можете только переходить от одного момента к другому в поисках того, что вы любите больше всего на свете, с тем, кого вы любите больше всего на свете. Совокупность этих моментов и есть то, что мы называем жизнью. Никакие списки не важны, никакие отметки не важны, как и цели. Важными оказываются всякие мелочи. Проснуться рано утром, иметь крышу над головой, знать, что у твоих близких все в порядке. Вам не нужно то, чего у вас нет. Вам нужно только то, что у вас есть. Все прочее лишь приятный бонус. Прошло три года с тех пор, как я переболела ковидом. Два года с тех пор, как я привелась от этого вируса. Год с тех пор, как я получила степень магистра в области арт-терапии и начала собственную практику. Все это время я усердно откладывала деньги, чтобы, наконец, оказаться здесь. Я подставляю лицо ветру. Брызги летят в мои солнцезащитные очки, поэтому я снимаю их, и мое лицо тут же становится мокрым. Я смеюсь просто потому, что могу. Прошло немало времени, прежде чем наша страна оправилась от пандемии. Еще больше времени понадобилось на то, чтобы вновь открылись границы. Мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы просто поесть внутри ресторана, перестать волноваться, если я забыла маску дома, полететь на самолете. На пароме полно народу. Семейная пара с тремя шумными детьми, кучка подростков, склонившаяся над мобильным телефоном, туристы из Японии, внимательно слушающие своего гида, который рассказывает о различных видах рыб, обитающих в местных водах. Нам сигнализируют, что паром подходит к причалу, где столпилось несколько водных такси, готовых отвезти нас к конечному пункту назначения. Поездка длится не более пяти минут. Вскоре я расплачиваюсь с водителем такси и ступаю на причал Куэрто-Вильямиля. Прямо передо мной на песке растянулся морской лев, широкий и неподвижный, как континент. Я снимаю его на телефон и отправляю сообщение. Родни тут же присылает ответ. «Латиноамериканские чуваки такие горячие?» Я быстро печатаю еще одно сообщение. Ты ведь понял, что я хотел этим сказать, так? Нет. Мы с Родней вместе жили в Квинсе с тех пор, как я съехала от Финна. Расставание с парнем легким не бывает, особенно во время пандемии. Но через два часа после того, как я позвонила родни и рассказала ему о смерти матери и предложении Финна, он сел в самолет. Мы кое-как выживали на наше пособие по безработице, как о Не взял Родни обратно на работу. К тому времени я уже поступила в аспирантуру Нью-Йоркского университета. Родни очень хотел поехать со мной на Галапагосы, но я чувствовала, что должна плететь одна. Это последняя глава в моей книге. Пора ее дописать. С тех пор, как мы расстались, я видела Финна всего однажды на беговой дорожке вдоль Истривер. Он возвращался домой из больницы а я совершала пробежку. Я слышала, что он сделал предложение Афине, медсестре, которая сшила мне маску с подсолнухами. Надеюсь, он счастлив. Я искренне на это надеюсь. Пуэрто Вильямиль кишит людьми. Посетители баров под открытым небом высыпают на улицу. У киоска стако длиннющая очередь покупателей. Пасаноки и дети играют в футбол. Здесь царит ленивая, пьяная атмосфера туристического городка, и не я, однако, ковыляю по песчаной улице, волоча за собой чемодан на колесиках по колено в пыли. Гордиев узел из игуана распутывается, и животные бросаются в рассыпную, как только колесики моего чемодана оказываются в опасной близости от них. Я проверяю в телефоне адрес Casa del Cielo, но отели легко отличить от прочих строений, Они выстроились в аккуратную линию вдоль кромки океана, словно зубы сверкающей белоснежной улыбки. Мой отель оказывается совсем маленьким. Его штукатурка блестит на солнце, а название выложено синей мозаичной плиткой. Он совсем не похож на отель из моих снов. Я подхожу к парадному входу, и навстречу мне выходит супружеская пара. Они придерживают мне дверь, я втаскиваю свой чемодан внутрь и подхожу к стойке регистрации. В холле работает кондиционер. Я чувствую, как меня омывают волны прохладного воздуха. Я называю свое имя парню на ресепшене. Он похож на студента. У него крашеные белокурые волосы и кольцо в носу. Он прекрасно говорит по-английски. «Вы когда-нибудь бывали здесь прежде?» спрашивает он, когда я протягиваю ему кредитную карточку. «Не совсем», отвечаю я и губы парня расплываются в улыбке. История должна быть призанятная. Так и есть. И он протягивает мне ключ от номера, прикрепленный к маленькому кусочку полированной скорлупы кокосового ореха. Код от Wi-Fi вы найдете на обратной стороне, поясняет он. Правда, связь не очень хорошая. Я прыскую от смеха, не в силах сдержаться. Если вам что-нибудь понадобится, просто наберите на телефоне «Ноль», — говорит он. Я благодарю его и, подхватив свой чемодан, направляюсь к лифту. Но в последний момент оборачиваюсь и спрашиваю его. «У вас, случайно, не работает женщина по имени Елена?» Парень качает головой. «Нет, насколько я знаю». «Ничего страшного», — отзываюсь я. «Должно быть, я что-то напутала». Моя магистрская диссертация была посвящена памяти ее достоверности и ненадежности. В Японии есть памятники, называемые камнями цунами, гигантские каменные столбы, выставленные вдоль береговой линии, призванные предупредить потомков о том, что не стоит строить дома в опасной близости от воды. Один из камней датируется 1896 годом, когда два цунами унесли жизни 22 тысяч человек. Японцы верят, что память – Держится в течение трех поколений. Те, кто переживает какую-то трагедию, передают память о ней своим детям и внукам, после чего трагедия забывается. Для переживших ее это немыслимо. Зачем оставаться в живых после очередной катастрофы, как не для того, чтобы передать выученный урок будущим поколениям? Поскольку восполнить потерю невозможно, единственный способ придать ей смысл — это убедиться, что другим не придется пройти через то, что пришлось пройти вам. Воспоминания – это защита от совершения одних и тех же ошибок. В своей арт-терапевтической практике мне нередко приходится сталкиваться с людьми, жизнь которых изменил ковид. Кто-то потерял работу или близких, кто-то перенес вирус в тяжелой форме, как я, и теперь задается вопросом, почему он выжил, а другие нет. За последние три года мы с моими пациентами сделали три камня пандемии высотой 10 футов и шириной три фута. На них вырезаны различные изображения и слова, выражающие мудрость, которые мои пациенты обладают сейчас, но которые не обладали до болезни. На камнях есть изображения семей в виде схематично нарисованных человечков. Некоторые из них затерты, поскольку их больше нет с нами. Есть мантры. Найди свое счастье. Не нужно убиваться на работе, она того не стоит. Есть черные кулаки, поднятые вверх в знак солидарности. Глобус в форме сердца. Шприц, наполненный звездами. Первый камень был установлен в вестибюле Музея современного искусства в самую последнюю годовщину начала пандемии. Обелиск находится тремя этажами ниже одной из маминых фотографий. Знакомство с Исабеллой немного похоже на возвращение в город, который вы посещали, находясь под кайфом. Некоторые вещи выглядят именно такими, какими я их помню. Например, поток лавы по хое, -хое и кусочек пляжа за отелем. Должно быть, я видела фотографии этих мест, когда планировал нашу с финном поездку, и они отпечатались где-то глубоко в моем подсознании. Так глубоко... Что я не сразу распознала в них свои воспоминания. Но другие части острова разительно отличаются например, место, где причаливают возвращающиеся с ежедневным уловом Пангас, или небольшие домики, выстроившиеся вдоль дороги, ведущие из города. Маленького домика Абуэлы просто не существует. Завтра я отправляюсь на экскурсию по острову. Я хочу увидеть вулкан. И тройняшек. Но прямо сейчас, поскольку полет был долгим, мне хочется размять ноги. Поэтому я переодеваюсь в шорты, кроссовки и майку, стягиваю волосы в хвост и подхожу к самой кромке воды. Я снимаю кроссовки и захожу в воду по колено. Прибрежние камни усеяны местными крабами. Я упираю руки в бока и смотрю на облака, потом перевожу взгляд на маленький остров, которого не было в моем сне. Я глубоко дышу, вспоминая о том, как вообще не могла дышать в своем последнем сне об этом месте. Я присаживаюсь на камень рядом с игуаной, которая совершенно не беспокоит подобное соседство, и жду, пока мои ноги высохнут, прежде чем снова надеть кроссовки. После чего я трусцой бегу по дороге, ведущей прочь от города. Еще кое-что совсем не похоже на то, каким я себе его представляла. Вход в центр разведения гигантских черепах. Он оформлен очень ярко, вывесками, картами и мультяшными изображениями вылупляющихся из яиц черепах. Как раз в этот момент центр покидает какая-то пара. Они улыбаются мне, когда наши взгляды встречаются, и женщина говорит, они закрыты, но вы все еще можете посмотреть на молодняк в наружных загончиках. Спасибо, отвечаю я и направляюсь к выстроенным полукругам загончикам Под кактусами жмутся друг друга черепахи, вытягивая свои морщинистые шеи навстречу опасности, притаившейся поблизости. Одна из черепах разжимает челюсть и высовывает треугольный розовый язык. Черепахи рассортированы по загончикам по размеру. каких-то живут две-три особи, другие забиты битком. Маленькие черепашата – размером не больше моего кулака, карабкаются друг на друга, строя небольшие пирамидки. Одному малышу удается забраться на панцирь другого и удержаться на нем, захватывающие духом мгновения, прежде чем он шлепается на спину и принимается колотить по воздуху лапками, спрятав голову обратно в панцирь. Я оглядываюсь кругом в поисках кого-нибудь из сотрудников центра, который мог бы перевернуть этого беднягу. Впрочем, это ведь черепашата. Они еще совсем маленькие и вряд ли представляют собой опасность. Стена загончика доходит мне почти до пояса. Я ставлю на нее одну ногу, намереваясь перемахнуть через нее второй, выполнить миссию по спасению маленького бедолаги и уйти. Я понятия не имею, почему подошва моих кроссовок соскальзывает. «Cuidado!» Я чувствую, как кто-то хватает меня за запястье буквально за мгновение до падения и оборачиваюсь.